Верные слова Луизы. Я часто думала об Эйене, о его признании в любви тем вечером перед вернисажем. Несмотря на разницу в характерах и наши частые ссоры, мне казалось, что я потеряла брата. Как он мог подумать, что наши отношения могут зайти дальше? Ещё одна утрата, которую я должна принять. Каждую неделю я виделась с Луизой Либон, и Лебоной, наши встречи становились для меня всё более значимыми. Мне казалось, что мы в эпицентре бури. Как бы вы отреагировали, если бы я сказала, что вы теряете время, оплакивая отца, и он заслужил то, что с ним случилось. Я знала, что она сдавала мне этот вопрос не всерьёз, но стала ерзать на стуле. Её слова ранили. Я бы ответила вам, что вы не права, что это был добрый, щедрый, работающий человек, что он основал крупную фирму и что он очень сильно нас любил, маму и меня. После того, как вы потерялись в лесу, вы говорили мне, что заставляли своё тело страдать, потому что злились на себя. Вы часто повторяете, что вам не на что жаловаться, что у вас всё есть, что стыдно думать о самоубийстве, когда рядом есть люди, тяжело больно и телесно. Вы не заслужили депрессию в объёме, как и ваш отец, и вы не наказаны за то, что ваша жизнь хорошо складывается. Вы сейчас переживаете такой момент в жизни, когда нужно научиться слушать себя. А главное, перестаньте чувствовать себя виноватой. Если бы я могла, я бы встала и крепко обняла её. Она выдала мне долгожданный паспорт, который позволяет путешествовать без багажа вины. Значит, есть надежда, что навязчивые мысли улетят другим рейсом.